Часть вторая. Глава четырнадцатая. Капрел Джонстон. Да, сэр. Почему вы не на строевых занятиях? Болею, сэр. Я не спрашиваю, болеете вы или нет. Я спрашиваю, почему вы не на строевых занятиях. Вы меня слышите, капрел? Да, сэр. Возвращайтесь в подразделение. И доложите своему офицеру, что я объявил вас в розыскание на его усмотрение. Вы меня слышите, Кабрал? Да, сэр. Повторите приказание. Вернулся в подразделение и доложил офицеру, чтобы он назначил мне в розыскание на своё усмотрение. Цэр, сэр. Видите, здесь, сэр. Идите. Yes, Кабрал Джонсон развернулся на каблуках и строевым шагом пошёл прочь. от того занудливого сержанта Брайена. Чтоб ему жена досталась такая же, как он. — Достает, — посочувствовал Майкл Стив. — Достает до самых печенок. — Кабрал? — Да, сэр. Вы все еще здесь? Еще не в казарме? — Нет, сэр. Рядовой Стив взял под козырек и тихо слинял в сторону, чтобы заодно и его не зацепили. Когда идет стрельба из главных калибров, Ближе лучше не находиться. Вы плохо поняли приказание, капрал? Нет, царь. Или вы думаете, что распоряжение старшего по званию пустой звук, как привет тасквой не пробки из порожней бутылки? Нет, царь. Так может вы глухой на оба уха? Нет, царь. Тогда почему вы всё ещё здесь? Не знаю, сер. Тогда я вам объясню, потому что вы плохой солдат, капрал Джонсон. Никченый солдат, бестолковый солдат, бесполезный солдат, достойный всяческого осуждения и порицания. Кабрил Джонсон. Да, сэр. Упор лежа принять? Принял. Отжимание начать. И раз, и два. Кабрил Джонсон. Йо, сэр. Почему вы не выполнили мое приказание? Потому что я плохой солдат, сэр. И двадцать девять, и тридцать... И тридцать один. Громче не слышу, потому что я плохой солдат, сэр. И сорок четыре, и сорок пять. Еще громче. Потому что я плохой солдат, сэр. Уф, и пятьдесят. Идите, капрал, и не забудьте передать мое приказание вашему офицеру. Есть, сэр. На каблуках кругом. И с левой ноги, так, чтобы земля тряслась, и не пришлось отжиматься еще пятьдесят раз. — По какому поводу взыскание, капрал? — устало спросил офицер. — Не знаю. Сержант приказал прийти к вам и доложить. Я доложил. — Опять сцепились. — Что вы, как кошка с собакой? Что, не можете жить в мире и согласить? — Нет, сэр, не можем. — Ладно, идите. Но, с, это гнать сер. Ну, скажите, что я вас наказал, примерно. Ну, Но... идите к пролу. Или вы не поняли, что я сказал? Понял, сер. Есь снова кругом и шагом марш, отбивая строевой шаг, так, чтобы щёки тряслись. Которых нет. Ну, совсем заела служба. Ну просто хоть вешайся, предварительно застрелившись. Что делаешь вечером, Майкл? — Ничего не делаю. Сплю. Мордой к стенке. — Может, лучше в бар? Там девочки новые будут. — Резервистки связи. — Пошли. — Чего-то ты не веселый. — А с чего веселиться? Не Рождество? — Опять сержант. — Сержант. Прицепился, как лепра. Не отодржать. — И чем я ему не угодил? — Просто не повезло. — Не повезло. Хоть из армии уходи. — Из армии плохо. — Плохо. ту деньги. Дармовая жеротова выслуга, почёт, успех у девочек. До адмиралом стать можно только если через сержанский труп. Нам надо тебе в другую часть перевестись. Куда? Ну, не знаю, может, зелёные береты. Я слышал, они и добровольцев берут. Береты это звучит. Звучит оно, конечно, звучит, только загреметь можно. Куда? Туда. куда очень бы тебе не желал, например, во Вьетнам. А мне хоть во Вьетнам, лишь бы от сержанта подальше. Но ты шутишь, аж скулы сварит. А я не шучу, я серьезно».